Глава седьмая. Просто друзья. 2024 год. «Привет-привет, Пеню, друг Кит», — с ухмылкой сказал Ксинг, — «ты сегодня позже, чем обычно». Луис в ответ лишь вымученно улыбнулся. Поездка к китайцам и без того, как правило, день на смарку, а тут у продавца дыма на полпути к стройке еще и колесо спустило. Пришлось менять на убитую временем запаску и ехать в три раза медленней. Санчесу не хотелось объяснять, что подпорченное дорожной историей настроение вовсе не располагало к праздным беседам. А вот Ксинг напротив, сегодня явно был в настроении поболтать. Наши люди в Макао попросили поблагодарить тебя за оперативность. Чуть ли не пропел китаец с интересом рассматривая Санчеса. Кажется, он сразу заметил пыль на брюках, может даже понял, что в дороге что-то случилось. Неприятный и насмешливый ксинк отнюдь не был дураком. Впрочем, Луис не собирался развивать эту тему. Он всего лишь пообщается о делах насущных, забежит пообедать к джи и отправится назад, а по пути заедет в шиномонтаж и реанимирует чёртову шину. Я очень рад, что в поднебесной довольны. Не снимая с лица фальшивой улыбку, произнёс Луис: "Они хотят, чтобы в следующий раз мы с тобой увеличили объём посылки Пеню". Ксинг буквально сиял. "Это же нам удастся без проблем?" Взгляды продавца дыма и китайского инженера встретились. "Я не могу сразу ответить на этот вопрос", заметил Луис. Улыбка Ксинга сменилась гримасой засохшего мандарина. "Пару дней на подумать хватит, надеюсь?" спросил он. Быстрая мысль: "О, нет, через 2 дня возвращаться сюда", и медленный кивок. "Наверное. Дело стоящее пеню. Подумай хорошо. До встречи". Ксинг отсалютовал Санчесу и устремился прочь. Луис какое-то время смотрел инженеру вслед, с трудом сдерживая разлившийся по душе гнев. "Да кем себя возомнил этот нахальный барыга? Он всего лишь посредник, промежуточное звено. Не станет Ксинга, найдётся другой". Хотя если учитывать, что происходит с миром в последние годы, самодовольство азиатов уже не кажется таким удивительным. Если раньше они шли за китайской мечтой в основном внутри страны, то сейчас, чем дальше, тем чаще Китай диктует правила всему остальному миру, дивному новому миру. 20 лет назад в Чэньи говорили: "Спрячь свой свет и жди своего часа". Похоже, дождались. Погружённый в эти невесёлые размышления, Санчес отправился в столовую к G. "Будь здесь майор Уго, он бы наверняка вернул бы что-нибудь про эстар аморселадо, адурманиное состояние, потеря концентрации, вызванное смертельной усталостью". Стоило вспомнить о новом соседе, как настроение окончательно испортилось. Луис и без того с тревогой размышлял о предложении, которое от лица испанских импортёров сигар сделал майор Если брать во внимание обещанные объёмы, соблазн торговать был велик, но Санчес-Ризонна опасался чертовски лакамых устных предложений, да ещё и внезапно на него свалившихся. Мало того, что Уга мог что-то не так понять, но вдобавок и те, кто попросил его обсудить экспорт никарагуанских сигар с Луисом, могли что-то упускать. Стать крайним в этой цепочке потенциально неверных интерпретаций успеха Санчес, конечно же, не хотел. Тем более, что Луиса вполне устраивал нынешний порядок вещей. Кокон из табачного дыма, который он долго и кропотливо плёл вокруг себя, казался Санчесу уютнейшим местом на земле. Впустить в свою новую жизнь Уго было достаточно болезненно. Так стоит ли ввязываться в авантюру, если тебе по душе твоё нынешнее положение? Возможно, молодой Луис, ещё не изведавший горького вкуса потери, с радостью откликнулся бы на предложение майора. Тот Луис хватался за всё, до чего только мог дотянуться, поскольку едва-едва ступал на эту непонятную территорию, именуемую табачным предпринимательством, на эту terra incognita для сметчика строительной компании. Тогда в дымном невеждении знакомы были только бухгалтерские цифры, которыми приходилось оперировать. А ещё была семья, ради которой Санчес готов был свернуть горы. Нынешний Луис стал куда более мудрым и куда менее рисковым. Вдобавок он лишился семьи, а с ней утратил мотив к бесконечной гонке за богатством. И ради чего нарушать эту хрупкую гармонию, думал Луис, шагая к столовой. Ради пары лишних миллионов, смешно. В столовой было привычно шумно, несмотря на то, что Санчес попал сюда к самому окончанию обеда. Двое рабочих за одним столиком уже доедают, ещё трое расположились у окна, эти припоздали. Наверное, бригадир вычитывал за что-то, а может, принимали груз с материалами. Только джип почему-то нет на прежнем месте. Обычно она скучает за кассой с телефоном в руках, листает ленту или переписывается с родными, которые остались в Китае. Несмотря на разницу во времени в 14 часов, когда в Никарагуа наступал обед, в Поднебесной была глубокая ночь, Джи и ее близкие находили способ чатиться практически в режиме нон-стоп. Джи очень скучала по родным и всегда, когда выпадала свободная минута, с упоением рассказывала Луису, как поедет к ним и как все будут радоваться долгожданной встрече. Может, как раз уехала, мелькнула мысль в голове у Луиса, но он тут же её отмёл. Будь это правда, Ксинк обязательно сказал бы об этом. Выходит, Джи где-то здесь, но где? Луис взял поднос, не торопливо, будто давая G шанс вернуться, заполнил его тарелками с разной снедью и остановился у кассы. Автоматическая оплата через вичат не прошла. Аккаунт Луиса по какой-то причине был заблокирован. Что делать дальше, Санчес не знал. Наверное, со стороны я выгляжу глупо. Луис покосился на чавкающих рабочих. Те были сосредоточены на движении палочек от тарелок к створкам губ. Но если Санчес простоит у кассы ещё какое-то время, они заметят и наверняка удивятся, почему он до сих пор не оплатил еду через терминал с Face ID. А дальше анонимный звонок в внутреннюю полицию, вопросы про QR-код, словом, ненужных разговоров и объяснений минимум на час. Правохранители не имеют привычки торопиться. Санчес оглянулся. Работяги в причмокивающей сосредоточенности не обращали на него никакого внимания. Впрочем, не всё ли равно, что подумают эти работяги? Луис их впервые видит и, наверное, больше не увидит никогда. Если только с Ксингом что-то случится, и один из этих парней станет посредником между Санчесом и китайцами. Луис улыбнулся такой внезапной мысли. Он, конечно же, понимал, что никто не доверит столь ответственное дело обычному рабочему. "Да где же ты, Джи?" хотел воскликнуть Санчес, но сдержался. Лишь посмотрел на часы и тихо вздохнул. Потом посмотрел еще раз. Оставить поднос и выйти перекурить? Дым расслабит, дым утихомирит нетерпение и легкое раздражение от заблокированного кошелька, от общения с Ксингом, от истории с колесом, от долгой дороги и чертова майора Уго, который решил переехать в Никарагуа. Как будто других мест, подходящих для коротания старости, мало. Почему именно сюда? Дверь кухни распахнулась, и оттуда вышла Джи, молодая, едва за 30, стройная, с тёмными волосами, спрятанными под белоснежную синтетическую шапочку. Луис хотел было ненавязчиво посудить про любимого клиента, который заждался любимого продавца, но увидев выражение лица китаянки, прикусил язык. Похоже, у Джи, этой вечно улыбчивой Джи, случилась беда. Санчо сустало не по себе. Столовая всегда была для Луиса спокойным, безмятежным местом, где он встречался с другом, Джи, и беззаботно болтал с ней о том о сём. Хучшая проблема, которую они обсуждали, это разлука китаянки с её семьёй, но это казалось лишь временными трудностями. Обычная рабочая вахта коех Санчес, работая в строительном бизнесе, не видался с лихвой. Но сейчас что-то изменилось. Причём кардинально. Продавец дыма видел это в глазах Джи, хотя она тут же растянула губы в улыбке и приветливо воскликнула: "Луис, ты сегодня позднее обычного". "Что ж, может, ей так проще", рассудил Санчес. "Надо просто принять её правила игры, а там, если захочет, сама расскажет". "Да, я сегодня везде опаздываю", тактично ответил Луис. Он не собирался упрекать Джи в том, что она бросила свой пост, но она сама обвинилась: "Прости, я Должна была ответить. Срочный звонок. «Все в порядке?» — вырвалось у Санчеса. Джи бросила взгляд на рабочих за столиком у окна и неопределенно повела плечом. «Наверное. А у тебя? Неужели проблема с оплатой?» «Да, у китайского искусственного интеллекта ко мне похоже что-то личное. Так не вовремя подвесил меня в расчетной немощи», — с ироничной гримасой ответил Луис. «Наверное, срок моего прививочного QR-кода обнулили». Придётся опять к Алось китайский бустер и проходить новую верификацию. Расплатившись старым добрым кэшем, Санчес разместился за столиком неподалёку от паста китайянки. Продавец дыма почему-то не сомневался, что они с Джи продолжат разговор едва рабочие уйдут. Если даже она сама не захочет, он не удержится, не сможет уехать, не узнав, что так расстроило его подругу. Сначала освободился стол, за которым сидели двое рабочих. Следом за ними Дожовой на ходу отправились в трой оставшихся. Они смели обед точно со ранча. Дверь за ними закрылась и воцарилась непривычная тишина, которую страшно было нарушать. Луис оглянулся через плечо на Джи, та смотрела в телефон. Свайпы по экрану звука не создавали. А надо ли мне вникать в её проблемы, вдруг подумал Санчес. Мы ладим, но и только, или уже не только. Луис поймал себя на мысли, что судьба Джи, в отличие от Ксинга, ему не безразлична. Если здесь будет другая женщина, он, наверное, предпочтёт обедать в городе или в отеле. Не то чтобы здешняя кухня плоха, но звёзд с неба местной кулинары не хватает, это правда. И всё же, у тебя что-то случилось, да? сглотнув подступивший к горлу ком, спросил Луис. Джи посмотрела на него, покосясь на дверь, потом снова на продавца дыма. Судя по взгляду, Китаянка колебалась, стоит ли откровениючить с Санчосом или нет. Беззаботная болтовня ни к чему не обязывает. Травить анекдоты и байки можно и попутчику в самолёте, никаких последствий, никаких откровений. Просто трёп, чтобы скоротать время. Рассказать о реальных проблемах кому-то гораздо сложней. Это требует определённого доверия. Ты либо не впускаешь человека в свою жизнь, и всё ограничивается пластмассово-формальной болтовнёй. либо впускаешь, и тогда ваши отношения уже никогда не будут прежними. Боже, что я себе уже напридумывал? Может, у её сестры умерла любимая собака, которую Джи знала с детства? Да, это неприятно, но это не то откровение, которое изменит наши отношения навсегда. Мой отец остался без работы, с трудом выдавила Джи. Луис украдкой выдохнул. Похоже, не всё так плохо. Ему почти 60. Никто не хочет его нанимать, продолжила женщина. У них с мамой очень много болезней, я им и так помогала, теперь придётся высылать ещё больше денег. Им трудно, Луис, очень трудно. Это правда непросто, но не стоит сгущать краски, Джи. Не стоит сгущать краски, сухо повторила она. Луис, мы в отличие от тебя, Она запнулась, тут же спешно добавила: "Прости, я не хотела". Брось, ты права. Я так давно не испытывал потребности в деньгах, что позабыл, каково это в них нуждаться, с мягкой улыбкой сказал Санчес. Может, я могу чем-то помочь? Нет, Луис, уверенно ответила Джи. Не нужно, мы что-нибудь придумаем. Я могу подрабатывать, я найду способ, не сомневайся. Продавец дыма смирил её взглядом. Женщины в беде всегда притягивают внимание мужчин. Это заложено на уровне инстинктов. Но по мнению Луиса, женщина, которая не пасует перед проблемой, а даёт ей отпор, ещё сексуальнее. Сексуальнее? Я что, действительно об этом подумал? Кажется, впервые за много месяцев с момента знакомства Санчес задумался об отношениях с Г в таком контексте. Но справедливости ради, и она прежде не выглядела так, как сейчас, раненная, но не сломленная, а гордая и решительная, несмотря на дурацкую шапочку. «Что?» — спросила Джи, неуверенно посмотрев на Луиса. Он пожал плечами, а потом вдруг сказал. «Может, я заеду за тобой вечером? Кажется, тебе не помешает прогулка». И она не нашла, что ответить, и тоже лишь повела плечом. «Я буду здесь к семи», — тихо, но твердо сказал продавец дыма. Выходя из столовой, он не знал, почему позвал Джи на прогулку, зато точно знал, куда они отправятся.